Ты, письмо мое, милый, не комкой. До конца его, друг, прочти. Надоело мне быть незнакомкой, Быть чужой на твоем пути. Не гляди так, не хмурся, гневно. Я любимая, я твоя. Не пастушка, не королевна И уже не монашенка я. В этом сером будничном платье, На стоптанных каблуках, Но, как прежде, жгуче объятье, Тот же страх в огромных глазах. Ты, письмо мое, милый, не комкой не плача заветной лжи ты его в твоей бедной котомке на самое дно положи 1912